Глава 15. Каратать время до ужина все разбрелись по своим комнатам, потому что хотелось немножечко покоя. Я переживала за Кристиана. Он как ушел из клепа, так и не появлялся. Вдруг снова впал в состояние спячки и на этот раз навсегда. А я так и не узнала, где именно он живет, поэтому исходить проверить не могла. Его исчезновение действительно было очень странным. Я не могла о нем не думать. Почему властелин не стал искать свой кинжал? Ясно же, ему он нужен больше всего. Какая идея пришла крестьяну в голову? Но властелин как-то договорился с вороном. Надо всем этим я размышляла, пока сидела в кресле с книжкой. Смотрела, как трещат дрова в заботливо разожжённом скелетами камине и слушала барабанищий по подоконнику дождик. Возможность выдохнуть после суматошного утра была прекрасна а то голова уже шла кругом от огромного количества людей происходящих вокруг них событий. Тыква устроилась у моих ног и периодически злобно клацала зубами. Она была вообще весьма забавной и, кажется, не собиралась становиться обычным предметом, как все остальные оживлённые мною артефакты. Самое интересное случилось, когда я решила, раз времени до ужина много, то могу себе позволить поваляться в ванне с ароматной пеной. Когда-то я и вспомнила, что подселенец все еще в тыкве. Завидев большую емкость с водой, мой подозрительный питомец с радостью шизанутого призрака сиганул в ванну, видимо, решив утопиться хотя бы тут. В итоге, вместо того, чтобы валяться в ароматной пене и поедать припрятанный от друзей шоколад, пришлось из этой пены вылавливать свихнувшуюся тыкву, которая болтыхалась в ванне и постоянно выскальзывала из рук именно в тот момент, когда я была твердо уверена, что изловила мерзавку. Под конец этой процедуры я вымокла с ног до головы. Ванная была в воде и пене, а кровожадная, так и не утонувшая тыква сияла чистыми оранжевыми боками. Естественно, лезть во взбаламученную тыквой воду желания никакого не было. К тому же изначально рыжая нахалка не отличалась чистотой, и сейчас вода была серая, словно там полоскали уличный коврик. Где она только не каталась. Пришлось выпихивать ее за дверь, убирать устроенный ею беспорядок, а потом быстро принимать душ. Все же сумасшедший день, он и есть сумасшедший день. Пока я собиралась, тыква венела рвалась в ванную. Она методично стучалась в дверь. Каталась по комнате, подпрыгивала и долбилась. В итоге я психанула и открыла ей доступ туда, куда эта паршивка упорно рвалась. Это было проще, чем делать вид, будто я не замечаю, что она творит. Тыква с разбегу запрыгнула в ванну без воды, и тогда у моего питомца случилась настоящая истерика. Правда, до этого момента я не могла себе представить тыкву в истерике. Она подпрыгивала, завывала, билась у чугунные стенки. Так и пришлось наливать воду. Правда, не целую ванну, а половинку, чтобы любительница нырять не залила весь пол. Зато у меня в комнате установились тишина и благодать, и я смогла спокойно выбрать платье уложить волосы и сделать макияж. Даже себе не хотела признаваться, что единственный человек, для которого я сегодня пытаюсь быть красивой, — Кристиан. И если его на ужине не окажется, я расстроюсь. И сильно. По традиции за мной зашла Бьянка с роскошными распущенными волосами и в приталенном изумрудном платье. Красивая, аж дух захватывает. «Вау!» — восхитилась она. «Сэнди, тебе надо чаще прихорашиваться». Никогда не думала, что твой скучный черный гардероб может смотреться так привлекательно и роскошно. Плюх, тресь, бамс!» раздалось из ванной, и я закатила глаза. «Это что?» — с подозрением поинтересовалась подруга. Я не стала ничего объяснять и просто открыла дверь в ванную комнату, позволив Бьянке самой оценить всю прелесть ситуации. «Нет, я пока дружу с тобой успела повидать многое, Но ожившая тыква, принимающая ванну, к такому жизнь меня не готовила. Что она там делает?» Пытается утопиться. Я пожала плечами и закрыла дверь. Бьянка посмотрела на меня, но ничего не сказала. «Ну я что могу поделать? Вот такая у меня специфическая творюшка получилась. Зато единственная в своем роде». «А не опасно ее тут одну оставлять?» поинтересовалась подруга на выходе. «Думаешь, у нее все же получится утонуть?» «Да нет, покоя снизу зальет, отозвалась Бьянка, и я напряглась, потому что понимала, что теперь буду весь вечер об этом думать. «Вот зачем ты мне это сказала? Отобрать у нее воду все равно нереально». «Ну, я так. Вот в следующий раз так, лучше молчи». Подруга фыркнула и пошла на выход. «Я отправилась следом, надеясь на лучшее». Даже думать не хотелось о том, что может натворить одна полоумная тыква. Будем верить, ничего критичного. Ужин накрыли в большом бальном зале, чтобы всем хватило места. Горящие свечи, полумрак, диванчики у стен и фуршетные столы. При всех своих недостатках Лаутрок умел организовывать праздники. Этого у него было не отнять. Я даже расслабилась и выкинула из головы мысли о тыкве. Воду я перекрыла. В самой ванной ее немного, пусть развлекается. Вообще переживать из-за одержимой призраком тыквы — это очень странно. Мы с интересом переходили от стола к столу, изучая закуски, и понимали — жизнь-то налаживается. еще бы найти парней, которых почему-то не было видно. Я готова была поспорить, они реализуют коварный план. Интересно, каковы шансы, что все пройдет без накладок? Пока Бьянка изучала канапешки и пробовала на вкус профитроли, я выискивала среди лениво перемещающихся между столиками гостей еще одно лицо. Кристиана. Успокойся уже! шикнула на меня Бьянка. Ты ведешь себя как влюбленная идиотка. А если я и есть влюбленная идиотка! Простонала я, размышляя, когда подруга все успевает подмечать. Со стороны, казалось, она полностью увлечена едой. Что делать? Держать себя в руках. Сэнди, ты же сильная и независимая ведьма с непростым даром. Где твоя гордость? Ты превращаешься в клубничное желе. Дождешься, что тебя просто съедят ложкой? Не знаю, как взять себя в руки. Я переживаю, что Кристиана нет. Куда он мог деться? Сэнди, он, возможно, вампир. Жестокий, кровожадный и опасный. Не смей по нему страдать. Ты понимаешь, это чревато. А если он притворяется? Он не вампир, упрямо заявила я. «Подожди вечер, хорошо? И потом будешь делать выводы». Я не хотела ждать. Я хотела кинжал и властелина в свое вечное пользование. От таких мыслей стало не по себе, и к щекам хлынул жар. А Бьянка закатила глаза и сказала, что обязана добыть нам вина. А то у меня совершенно неадекватный вид. Почему она решила, что с вином станет адекватнее? Ума не приложу. Как только Бьянка отошла, у меня за спиной раздалось тихое «Привет». Я обрадованно развернулась и встретилась с янтарным взглядом. Кристиан. Он сегодня был без камзола. Черная рубашка с серебряной вышивкой на воротнике стойки, черные брюки. Все лаконично и строго. Несколько серебряных амулетов на шее и пара браслетов — неотъемлемые атрибуты практикующего мага. Мы грешны. Любим заряженные магии безделушки. Я искала тебя весь день. Тихо шепнула я, глупо улыбаясь, и не в состоянии оторвать от него взгляд. «Да чего же властелин красивый? Особенно глаза, непривычного цвета золотистой древесной смолы, теплого и искрящегося. Я наблюдал за тобой». Он едва заметно улыбнулся и убрал с моей щеки прядь волос. А я поняла, что в принципе никого не вижу перед собой, кроме него. «И знаешь, чего мне хочется?» «Чего?» Спросила я, как заворожённая. Мне очень хочется тебя отсюда украсть. Ты составишь мне компанию за ужином там, где чуть меньше людей. А тут есть такое место? удивилась я, и Кристиан тихо засмеялся. У него был очень приятный бархатистый смех, и это подкупало. Я решила: даже если властелин захочет меня сожжать, потому что на самом деле вампир он, это будет не самым плохим исходом в моей жизни. Я согласна. Лишь бы, когда будет убивать, продолжал смотреть на меня так, что подкашиваются ноги. «Это же мой замок. Конечно, в нем есть место, в котором нам не помешают. Соглашайся, Сэнди. Ты не пожалеешь». Я замерла, улыбаясь, как идиотка. Слова исчезли, и я могла просто на него смотреть, улыбаться и молчать. «Конечно, она согласна!» Жизнерадостно заявила Бьянка и сунула мне в руки бокалы Гристова. Второй насильно вручила властелину. Так как у меня пересохло горло, и своего я сразу же сделала большой глоток. Кристиан медлил, видимо, сраженный напором моей подруги. Но от Бьянки не уходил никто. Она посмотрела так выразительно, что Кристиану не осталось ничего, кроме как сделать глоток. Потом еще один. И еще. Игристая прояснила мне голову, смягчила горло и придала смелости поэтому я, наконец, смогла ответить. «Да, я с удовольствием поужинаю с тобой в более спокойной обстановке». «Вот и отлично!» Кристиан залпом допил свой бокал, отдал его пьянке и взял меня за руку. Я успела заметить коварную улыбку подруги. И меня осенило. Эти демоновы провокаторы все же начали приводить в исполнение свой опасный план. Бокал — не знак вежливости. Это проверка. «Если Кристиан вампир, его одолеет жажда крови, и он на меня нападет. «И это называется друзья? Готовы использовать несчастную, слабую и влюблённую меня как приманку? А если Кристиан и правда вампир?» «Я слабо в это верила, но вдруг? Они об этом подумали? Я же ни за что не справлюсь!» «Почему эти жестокие люди вознамерились испортить мне свидание?» Я возмущенно посмотрела на Бьянку, но говорить, конечно же, ничего не стало. А она помахала мне ручкой, мило улыбнулась и одними губами произнесла «Мы рядом». Час от часу не легче. Именно об этом я мечтала на первом свидании с лучшим мужчиной в моей жизни. Размышлять, попытается он меня убить или нет, под пристальными взглядами друзей. Я непременно выскажу все, что о них думаю. Только вот жаль, это вряд ли сработает. Они искренне считают, будто таким образом проявляют заботу обо мне». Кристиан о коварстве моей подруги не подозревал. Он вывел меня из зала. Я даже не спрашивала, куда мы идем. Но в коридоре пару раз слышала шаги за спиной. Мы с Кристианом синхронно оборачивались, но увидеть никого не смогли. Властелин хмурился и молчал. А я мысленно ругалась, так как понимала, нас явно сопровождает кто-нибудь из парней, обеспокоенных моей безопасностью. Скорее всего, фолк. Я была уверена, что охранять меня послали тяжелую артиллерию. И как наслаждаться приятной компанией и ужином в таких обстоятельствах? Вряд ли получится забыть о чужих глазах и ушах. А если учесть, что послала Фолк Абьянка, нечего надеяться, что парень не подготовит подруге детальный отчет. Этим же отчетом Фолк непременно поделится со своим лучшим другом Стивеном. Но Абьянка в последнее время не расстается с Тревором поэтому, получается, свидание будет проходить под взглядами всех моих друзей. Что за невезение! Пока я размышляла, мы успели подняться на третий этаж, а потом по винтовой лестнице в одну из башенок. Как круто! Восхитилась я, оказавшись на самом верху. Башня была круглая, и большую часть стены занимало окно. Из него открывался панорамный вид и даже не на кладбище, а во внутренний двор на которой медленно опускались сумерки. Когда-то там стоял фонтан, но он развалился и не работал. Дорожки поросли мхом, но зато оказалось несколько клумб, сейчас плавающих в воде. Двор был замкнутый, по замковой стене на противоположной его части вился дикий плющ, листья которого пылали как костер, от ярко-оранжевого до красного. Некоторые листочки были зелеными, и смотрелось это красиво как и посеревший от времени местами разрушенный фонтан, как и мох на залитых водой каменных тропинках. Внутри башни тоже было нереально. В центре стоял круглый столик, сервированный для двоих. Белоснежная скатерть, изящные бокалы и накрытые серебряными крышками подносы. «Тебе нравится?» — спросил Кристиан с мягкой покровительственной улыбкой. «Просто не передать как!» Призналась я и с удовольствием уселась на отодвинутый стул. Рад, что сюрприз удался, несмотря на весьма ограниченные ресурсы. Ни погода не позволила пригласить тебя куда-нибудь за пределы замка. Но я обещаю, если все будет хорошо, то мы обязательно поужинаем во всех симпатичных ресторанчиках Холмгроува. Освещение в башне стало приглушенным, и Кристиан тихо попросил. «Закрой глаза». Я замешкалась, но потом послушно сделала, что он просит. Сомневаюсь, что он вот так сходу кинется меня жрать. К тому же где-то за углом будит фолк, и, возможно, не один он. Поэтому вряд ли мне угрожает опасность. А еще интересно, что же приготовил Кристиан. Когда открыла глаза, обомлела. Передо мной колыхался огромный и роскошный букет, состоящий из множества мелких белых роз. Очень нежный и изящный. Но откуда ты его взял? спросила я, осторожно прикасаясь к нежным лепесткам. Он такой невероятный. Я готова была сидеть с букетом в обнимку и не хотела отдавать, даже чтобы поставить в вазу, точнее, в большое ведро. Потому что запихнуть его в другую емкость было бы проблематично. Но Кристиан пообещал дарить мне цветы каждый день и поставить этот букет рядом с моим стулом. Пришлось сдаваться. Но зачем? спросила я неохотно отдавая благоухающий букет ужин цветы всё это неужели непонятно кристиан усмехнулся и вздернул бровь ты мне нравишься сэнди и мне хочется провести с тобой время он ненадолго замолчал, а потом с легкой грустью добавил даже если у нас его не так много точнее тем более если у нас его не так много не говори такие вещи Возмутилась я. «Если как ты считаешь кинжал в замке, мы непременно его найдем, так ведь? У тебя же не настолько мало времени, правда?» «Думаю, его хватит, чтобы найти кинжал, если не произойдет чего-то непредвиденного». Успокоил меня Кристиан. «Не переживай. Теперь у меня еще больше причин, чтобы полностью восстановиться». Все, что он говорил, было так волнующе, непривычно и приятно. Я бы, наверное, сгорела от неловкости и смущения. Но тут Кристиан нагнулся, чтобы водрузить цветы в ведро, и ему на лицо упала прядь волос, выбившаяся из хвоста. Сначала я думала, это отблески от свечей окрашивают его волосы в розовый. Но потом присмотрелась и поняла. Мне не мерещится. «Эй!» — возмущённо начала я. «Ты! Ты! Да ты!» «У меня слов не находилось!» Этот наглый властелин все же морочил мне голову. Но зато теперь сложился пазл. И вечно следующий по пятам ворон, и ехидный взгляд, и то, что именно ворон привел меня к телу властелина. И то, что его не было, когда властелин бодрствовал. И то, что властелин слишком хорошо знал современные реалии для человека, который спал беспробудно 60 лет. Даже странно, как я не поняла раньше такую очевидную вещь, которая все расставила по своим местам. В чем дело Сэнди? Нахмурился Кристиан, и я кровожадно покосилась на букет. «Хлестнуть им по нахальной красивой физиономии или пожалеть тоже красивые, но ни в чем не виноватые цветы?» «Ты мерзкий обманщик!» Задыхаясь от возмущения, выпалила я. «Ты, ворон, одно лицо? Не смей мне врать!» Правда, я не ожидала увидеть смущенного властелина. Он опустил глаза и предложил, как ни в чем не бывало. «Вина!» «Вокруг меня творится такой дурдом, что я скоро сопьюсь!» — пробурчала я, но бокал все же подвинула. Кристиан откупорил бутылку и признался. «У властелинов есть особенность. Мы можем перемещаться в зверей и птиц». «Во всех?» «Нет, конечно, у каждого свое животное. У меня ворон». «То есть пока ты в сознании, ворон — обычная птица? Но я никогда не видела его одновременно с тобой». «Не совсем». Кристиан задумался, собираясь с мыслями и прикидывая, как лучше объяснить. «Отделяясь от тела, мое сознание становится вороном. Раньше я мог совершенно спокойно бодрствовать и в то же время в образе ворона изучать обстановку. Когда меня нашли маги, чтобы попытаться убить, я уже спрятал часть своей души и магии в кинжал, и в последний момент перед действием заклинания успел переместиться в ворона». Это должно было помочь мне остаться в живых. Вышло даже лучше, чем я планировал. «Шестьдесят лет ты жил в облике птицы? И это ты называешь повезло?» «Конечно», — искренне ответил он. «А мог бы быть заперт в неподвижном теле». Без возможности говорить и двигаться, медленно сходя с ума. Если бы все произошло именно так, не знаю, кто бы проснулся вместо меня. Возможно, свихнувшийся монстр. Иногда мне все же приходилось возвращаться в тело, чтобы оно не умерло окончательно. Но чаще я летал. Успел посмотреть мир, наблюдал за изменениями, в нем происходящими. Иногда подглядывал за управляющими. Но это было скучно. В замке не происходило ничего интересного. Ну, пока Веньямин не придумал дичь с туристами. Правда, его идиотская затея позволила мне вернуться. Вас я действительно встретил случайно и подумал, что вы забавны. «Так уж и случайно», — уточнила я скептически, и Кристиан снова смутился. «Мне было интересно, кто приедет в замок. Сначала вы показались мне подозрительными, и я решил за вами последить. Я предполагал, что идея Веньямина привлечет прежде всего охотников за сокровищами, и вы на них походили, но только с первого взгляда. Понаблюдав за вами, я понял, что не встречал более отвязной компании. Мне стало весело и интересно. Впервые за 60 лет. А потом? Твой дар меня заинтересовал. «И ты привел меня к своему телу? Ты злишься?» Я подумала и ответила совершенно честно. «Не знаю. Мне кажется, должна бы, но не получается. Мне бы не хотелось, чтобы ты на меня злилась. Я не собирался тебе врать, просто не было повода сказать. Но я правда старался защищать и оберегать тебя. И твоих друзей. Хотя их в меньшей степени». Они изрядные занозы в заднице, но любят тебя. Да и привести тебя к своему телу — это не было самоцелью. Я не особенно рассчитывал на удачу. Но, видимо, нам с тобой судьба была встретиться». «Что есть, то есть», — согласилась я и улыбнулась, посчитав, что инцидент исчерпан. Теперь многие вещи выглядели совершенно иначе и вызывали улыбку. «Зачем ты выкинул духи Бьянки?» потому что знал, розовая краска останется и на волосах. Разозлился. Он простодушно улыбнулся и накрыл мою ладонь своей. И это было так доверительно. Мне нравился Кристиан. Это странное ощущение, когда ты общаешься с абсолютно на сто процентов своим человеком. Я раньше просто не верила, что такое бывает. Если окажется, что он вампир и повинен во всех этих смертях 60 лет назад и в смерти мужчины прошлой ночью, «Пожалуй, это будет самый серьезный и болезненный удар для меня». Но об этом думать не хотелось. Разговор про духи Бьянки определенно был не такой серьезный и болезненный. Поэтому я озвучила свои мысли. «Когда она узнает, что ворон — это ты, придет предъявлять счет, поверь, и никакой статус темного властелина тебя не спасет». «Не вопрос. Если я найду кинжал, то возмещу все убытки с превеликим удовольствием», — пообещал Кристиан. «А если нет?» — уже серьезнее спросила я. «А если нет, то я расскажу тебе, где один из тайников. Точнее, Ворон покажет. Сам я сделать, увы, ничего не смогу». «А если ты не найдешь кинжал, то его найду я. Сумею снова тебя разбудить, и тогда ты точно никуда от меня не денешься. Обещаю».